Проминьон везет сокровища. Войско Проминьона покинуло побережье и свернуло к аравийским горам. Там у их подножья расстилается цветущая область Дамаскенов и стоит прославленный красотой и богатством город Дамаск. Долина Дамаскенов утопала в светлом океане солнечного утра. Горы стояли голубым видением. Что-то белело на их вершинах, не то снег, не то белые облака порыжившие лесистые предгорья мягко прилегали к обрывистым скалам стояла прозрачная горная тишина вы не смотрите что тихо проезжая через пустынные поля поздней осени говорил парминиион военачальником своих отрядов разбойники шуметь не будут они как те игры подползут с горы и прыгнут на загревок «Скажите там», — он кивнул на идущую сзади конницу, — «пусть не дремлет». Македоняне в походе всегда были готовы к битве, держали и луки, и мечи наготове. А в Уравийских горах таилось множество пещер, где жили враждебные горные племена. Тихо было и в селениях, мимо которых они проезжали, глиняные хижины, окруженные стенами, Словно замирали и жались к земле, услышав топот конницы, будто и людей здесь нет, будто и не живет никто. Только дымки из очагов, да скот, пасущийся возле деревни, выдавали, что и здесь все-таки живут люди. «Бежал Дарьев Сатрап из Дамаска», — размышлял Парминьон. «Или ждет меня. А если ждет, то, видно, войска у него немало». Когда уже совсем недалеко оставалось до Дамаска, Парменион послал туда разведчиков и узнал, что Сатрап сидит в городе. Если Сатрап сидит в городе, значит, он будет защищать город. Парменион прищурил бледно-голубые, с красными веками глаза, поджал сморщенные губы. Если Сатрап собрался защищать город, то Пармениону, пожалуй, его не одолеть. Придется просить у Александра помощи. А этого Александр, ох, как не любит. Старый военачальник, согнувшись, сидел у лагерного костра, ждал, когда сварят обед, и… думал. туда, то сюда гонит его молодой царь. И все подальше от себя, от своей свиты. Парменион это уже давно замечает. Это очень горько. А почему гонит? Потому что Парменион не может молчать, а то, что он говорит, не нравится Александру. Но что сказал бы царь Филипп, если бы его старый полководец молчал, видя, как сын Филиппа готовит себе гибель? И себе, и Македонии. Огромную Азию нельзя покорить, а молодой царь не знает меры в своих завоеваниях. Чистолюбие туманит ему голову. Как же тут молчать? Однако Александр все же доверяет ему. Вот послал в Дамаск взять сокровища, оставленные там Дарием. Знает, что Парменион не обманет его. Такое доверие — большая честь. Это... Так... Парменион все сделает, как он скажет. Ведь он царь, сын Филиппа, а Филипп был не только царем. Он был ему другом. В лагере послышался шум. Парменион тотчас выпрямился. Фессалийцы вели к нему какого-то человека в персидской одежде, смуглого с косматой черной бородой. — Вот поймали! Стащили с коня, скакал куда-то. «Ты Март?» — спросил Парменион, приглядевшись к пленнику. «Да. И, конечно, разбойник. А куда ты мчался?» «К царю Александру. Везу письмо». Парменион развернул свиток. Сатрап Дамаска писал македонскому царю. «Пусть македонский царь поспешит прислать к нему своего полководца, и он передаст этому полководцу все, что дарей. поручил ему охранять. Парменион подозрительно посмотрел на Марда. «И это правда?» «Я не сомневаюсь», — отвечал Март. «Правитель обязательно передаст македонскому царю все богатства Дария, правителю своя голова дороже. Ему гораздо выгоднее быть другом Александра, который побеждает, чем Дарью, который проигрывает битвы». «Я знаю, ты плут», — сказал Парменион. — Но если ты не соврал, иди обратно и скажи вашему правителю, что полководец царя Македонского уже идет. — Хм, пусть приготовит то, что обещает. Он отослал Марда вперед и дал ему своих провожатых. Однако провожатые скоро вернулись и объявили, что Март бежал. — Я так и знал, что это просто обманщик, — сказал Парменион и вздохнул. — Теперь жди засады. Значит, снова сражение. Эх, а в руках и в спине ломота. Погода внезапно испортилась. Темно-лиловые дучи сползали с гор в долину. Из ущелий прорывался ледяной ветер. в горах гудела. Войны оделись в плащи. Парминьон все еще сохранял прямую осанку полководца, но старое усталое тело просило покоя, отдыха, тепла. Где же он до Дамаск, долго ли еще идти до него? К Дамаску подошли на четвертый день. Всю ночь бушевала буря, хлестала ледяная крупа. Земля стала звонкой от мороза, а на утро пошел густой снег. Давно уже не видели они такого снегопада. Очертания города возникли неясным сигуэтом сквозь снежную завесу. Постепенно день прояснялся. Снег скрипел под копытами лошадей. От белизны снега долина наполнилась особенно резким светом и особенно яркой стала желтизна городских стен, сквозь бойницы которых голубыми глазами смотрел на них холодное небо. Из города навстречу шло войско. Парменион дал команду приготовиться к бою. Отряд лязгнул оружием, сверкнули копи и мечи, луки ощетнились стрелами. Парминьон уже готов был бросить отряд в атаку. Нападать надо внезапно, и вдруг придержал коня. Это было не войско. Из города шла огромная толпа мужчин, женщин. Носильщики гангамы несли разную кладь. Ха, тяжелые расписные ларцы, ковры, скатанные в огромные трубы, тюки одежд, сверкающие золотом, золотые ложа, корзины с золотой и серебряной посудой. Люди жались от холода. Носильщики то один, то другой... Не выдержав, сбрасывали с плеч тюки, доставали первый попавшийся халат из своей ноши, надевали его, чтобы согреться. А потом так и шли в пурге и в золоте, шагая по снегу грязными, заплатанными сапогами. Вслед за толпой из города вышли груженные верблюды и мулы. Целый караван в несколько тысяч голов. В повозках и на верховых конях ехали женщины закутавшись в яркие шерстяные покрывала парменион сразу увидел что это не простые женщины так одеваются только жены царских вельмож а вот идут элины их немного всего пять человек идут высоко подняв голову и плотно запахнув теплые плащи Уже линов то парменион узнает где хочешь толпу дамаскенов сопровождал вооруженный отряд Их копья поблескивали ледяным отцветом над головами идущих. Охраняют ли они или ведут пленных? Впереди этого странного шествия ехал на коне Перс, судя по одежде один из военачальников Дарья. Или это сам Сатрап? Старался догадаться Парменион. Неужели... Но что же это он затеял? Перс поднял голову, И словно только сейчас увидел стоящую перед ним вражескую конницу. Он дико закричал, хлестнул коня и помчался куда-то в сторону. Воины, сопровождавшие толпу, в панике прянули в рассыпную. Только что грозно сверкавшие копья летели в снег, сброшенные с плеча колчаны со звоном ударялись о мерзлую землю. Бросились бежать и гангамы-носильщики. И Кто мог? уносил свою ношу, а кому было не под силу, бросал ее по дороге. Пурпур, -пур, лиловый желтый шелк, золото чаш и кувшина, флорцы, окованные золотыми пластинами и множество разных вещей, остались лежать на снежной равнине. Караван остановился. Не стараясь разгадать, что произошло, Парменьон дал команду к бою, и конница его только и ждавшая этого ринулась на безоружную толпу. Никто не сопротивлялся. Парменион приказал отвезти пленных обратно в Дамаск и собрать разбросанные сокровища. Ворота города были открыты. «Что ж тут случилось?» — недоумевал Парменион. «Ведь это сокровища Дария. Почему их выкинули мне под ноги?» Парменион ревниво следил за тем, что был с деньгами, драгоценные украшения, золотые и серебряные сосуды, золотая сбруя и... Все огромные богатства персидского царя были собраны и остались в сохранности. Сразу сосчитать все, что захватил Парменьон, было невозможно. «Да еще сколько царской одежды порвали! Вон клочья хм, на кустах!» — ворчал Парменион, укладывая добро. «Да разбросали по снегу! Да еще и затоптали! Куда они все это тащили? Спрятать хотели от меня, что ли?» Видно, сила даря кончилась, тащат его богатство и не боятся. До царских сокровищ он не дал дотронуться никому. «Это нашему царю», — сказал он фессалейцам, помня наказ Александра. «А у вас целый город в руках, там и возьмете свою долю. Мы ведь не в гости пришли». В городе начались грабежи. Войны врывались в дома богатых горожан, тащили все, что попадалось под руку, дали полную волю своей жадности и жестокости, ведь сам военачальник разрешил им это. — Что ж это у нас там за пленники? — вспомнил Парменион, закрыв сокровищницы и поставив в сильную стражу. — Надо разобраться. Пленники, окруженные македонскими конниками, стояли на площади, оцепенив от холода. Парменион прямой, высокий, властно... вошел в их круг. Он внимательно глядел их. Молодые женщины с детьми на руках. А кто такие? Жены царских сановников. Три девушки стояли тесно прижавшись друг к другу. Кто? Дочери погибшего царя Оха. Артаксеркса. А рядом с ними их мать. А кто эти? Так богато одетые? Это дочь Аксафра, брата Дария. Это жена Фарнабада, которая сейчас командует войском на побережье. Эти три дочери – ментора брата Мемнона, а это его жена. Чья жена? Мемнона. Мемнона? Парменион остановился перед молодой женщиной. Она стояла молча, опустив ресницы. Ни жалости, ни сочувствия к ней не было. Мемнон умер. Жена Мемнона в плену. Судьба расплатилась с ними за измену родине. Элины все пятеро стояли в стороне, гордые, надменные, с ироническим выражением лица. Парменион хищно усмехнулся. Горбатый тонкий нос стал похож на клюв орла. «Союзники Дария?» «Послы! Эллады к царю Дарию!» Надменно ответил спартанец эф «Изменники и предатели!» — поправил Парменион. «Мы только послы!» Попробовал смягчить разговор Афинянин и Фекрат. «Наша Родина поручила нам...» «Поручила вам договориться с врагами, как погубить Элладу?» Прервал его Парменион. «Расскажите царю Александру, кто вы такие, а я вас и слушать не хочу». Он гневно отвернулся и, приказав разместить пленных, ушел. Позже Парменион узнал, что произошло в городе. «Правитель Дамаска...» Оставленный здесь Дарием, испугался македонянина и решил сдать ему город. А чтобы заслужить милость Александра, он предал Пармениону людей, жен и детей персидских вельмож, которых должен был охранять, и все сокровища Дария, доверенные ему. «Но почему вы все вышли навстречу мне?» – спрашивал Пармениону пленных дамаскенов. «Почему вывезли сокровища из города?» Сатрап «Задумал обмануть всех нас и нашего царя Дария», — отвечали Дамоскены. Он сделал вид, что хотел спасти все это, но будто бы не мог. Дескать, македоняне напали и все отняли. «А теперь, как увидит, что царя Дария, ему бояться нечего, то и явится к тебе». «Значит, надо думать, что он явится ко мне?» «Придет, придет», — уверяли домоскены. А были люди, которые в это время мрачно молчали. Ему же было известно, что воины, преданные Дарию, везут ему в мешке голову Сатрапа, предавшего его. Парменион снарядил гонцов к Александру и написал письмо. Вернее, это было не письмо, а отчет, сколько взято богатство в Дамаске. Захвачена военная казна Дария одной только чеканной монеты на две тысячи... шестьсот золотых талантов Много дорогих сосудов серебра На 500 фунтов весом Множество украшений Золотые цепи кольца Драгоценные пряжки и лихниты Светящиеся камни С темно-малиновым цветом И камни карфагенские Желтые, как кошачьи глаза Тюки дорогой Шитой с золотом одежды Обитые золотыми пластинами И украшенные тонкой Резьбой ларцы И пленные. Тридцать тысяч пленных. Среди них женщины и дети. Семьи знатных персов, оставленных в Дамаске для безопасности. И огромная толпа царских прислужников. «Я нашел триста двадцать девять рабынь-царя, знающих музыку и пение», — писал Парменион. «Сорок шесть служителей для плетения венков. Двести семьдесят семь поваров». для приготовления кушаней, двадцать девять поваров у плиты, тринадцать молочников, семнадцать слуг для приготовления питей, семьдесят для разогревания вин и сорок для приготовления ароматов. И в конце письма сообщил, что среди пленных он нашел элинов, которые только что прибыли к Дарью послами от своих государств. Договариваться о союзе против Александра. Получив письмо, Александр приказал Парминьону захваченные сокровища хранить в Дамаске, а эллинских послов тотчас доставить к нему. Парминьон, оставив в Дамаске крепкий гарнизон, сам привез пленников к Александру. Александр ждал этой встречи с волнением. Сейчас они войдут в его шатер, люди, предавшие его отца Филиппа, предающие теперь и его, Александра. В то время как он с таким трудом, не щадя сил и самой жизни, завоевал для Эллады новые земли. Эллада направляет послов к своему извечному врагу Персу, стремясь погубить Александра. Видно, сильны еще люди в Афинах, которые не терпят македонского владычества. Он сидел и ждал, стараясь сохранить хотя бы внешнее спокойствие, но в больших глазах его сверкали молнии, и красные пятна горели на лице. Где они? Пусть войдут. Элины вошли и задержались у входа. Афинянин Эфикрат, сын стратега Эфикрата, Фивиане Фессалиск и Деонисадор, победитель на Олимпийских играх, и спартанец Эвфикл. Они не знали, как примет их македонский царь, И как он с ними поступит? Стояли хмуро, не поднимая глаз. Александр встал. Афины, Спарта, Фивы. Множество событий, заполнявших последние годы, сделало далеким то время, когда Александр ходил по их земле то послом, то полководцем. «Почему Элины изменили мне?» Сказал он, и голос его трогнул. «Почему вы...» «Предали меня Персу? Разве мы ни одной крови с вами? Разве не одни у нас боги? И разве не в отмщении за ваши обиды пошел я воевать с дарием «Мы никогда не признавали тебя», — дерзко ответил спартанец Эффикл. «И договора с тобой не заключали». «Я знаю», — холодно ответил ему Александр. «Вам спартанцам никогда...» Не была дорога земля и лады, кроме вашего города, но золото персидское вы уже давно научились ценить. И отвернувшись от Эф Фикла, он подошел к Фиссалиску и Дионисадору, фиванским послам. Несколько секунд Александр молчал. Вспомнились фивы, охваченные огнем, стены, лежащие в развалинах, жители, идущие в рабство. Много, слишком много. Наделал там бед царь Македонский. «Вы, оба, граждане фиванские, можете вернуться домой? Ты, Фесалиск сын благородного человека, и смене, и ты, Дионисадор, победитель в Олимпии. Я отпускаю вас». Фивяне, не веря себе, глядели на него изумленными глазами. Они знали, как жесток бывает к изменникам македонский царь, они ждали самой страшной кары. Но они не знали, как нужно было македонскому царю добиться благоволения Эллады, благоволения великого города, Афин. — Да, я отпускаю вас, — повторил Александр, видя, как они потрясены. — Вы свободны, а ты, Эфикрат, — обратился он к Афинянину. Останешься со мной. Я глубоко уважаю твоего отца, полководца Эфикрата, чье имя ты носишь. Я почитаю Афины, твой город, город эллинской славы. Ты останешься со мной. Но не как пленника, как друг. И как друг царя Македонского ты будешь окружен всеми почестями, если ты согласен. Молодой Эфикрат стремительно подошел к царю, протянув к нему руки. Благодарю тебя, царь. Я заслужу твое доверие. Фикал ждал, не сводя с Александра острого взгляда. Царь презрительно посмотрел на него. Ты тоже ждешь моей милости. Теперь, когда твой царь Агис начал против Македонии открытую войну, когда он рыщет вместе с персами по островам Эгейского моря и добивается моей гибели, я должен щадить тебя, его посла? Нет. Спарта воюет со мной, ты спартанец, значит, ты военнопленный. Военнопленным и останешься. Стража, возьмите его. Фикал побледнел, хотел крикнуть что-то злое, но стража вывела его из шатра».